Глава 7 «Что вам там надо?» Чуть отвернувшись и будто бы сразу забыв об Аринином присутствии, продолжил Котенков прерванный разговор. «Лыжи, крепления, ботинки, палки. Главное, самое дешёвое не берите. Такая экономия только во вред. Не хочу выбрасывать деньги на ветер. Выбирайте что поприличней. Да, на всю сборную. И что? Сколько вас?» Ну, не тысячи же, не волнуйся, не разорюсь, а мало будет, так еще заработаю, не проблема. Ладно, меня тут ждут, позже сам перезвоню. Угу. Он отложил мобильник в сторону, оттолкнулся от стола и опять глянул на Арину, молча. Наверное, мне лучше уйти, предположила она, или скорее сообщила, и уже собиралась попрощаться, но Котенков опередил, воскликнул. «Ну почему же?» — добавил через короткую паузу. «Резюме я смотрел, а там есть фотография. И вы присаживайтесь, присаживайтесь!» — успел вставить между делом. «К тому же я в реальности убедился, что водить вы...» — он критично хмыкнул. «Умеете, и если что, постоять за ребёнка сможете. Ещё и ёрничает, насмешничает». Лыбится, растянув уголки губ и чуть прищурив один глаз. Точно котейку для логотипа с него рисовали. Только усов нет. Да и бороды уже тоже. И стрижка немного другая, чем на найденных в интернете фотографиях. Но он действительно молодой, лет тридцать с маленьким хвостиком. Или просто настолько хорошо сохранился? Сын-то у него почти совсем взрослый, явно не меньше пятнадцати. Но мне сказали, няня нужна для маленькой девочки, уточнила Арина. Ну да подтвердил Котенков невозмутимо. Вскинул брови, вперился ехидным взглядом. «А вы решили, что я ищу няню для Макара?» Он качнул головой. «Ну, тогда на его месте я бы тоже психанул. Даже будь мне не шестнадцать, а гораздо меньше. Хотя...» — Котенков задумчиво хмыкнул. «С другой стороны, возможно, присмотреть за ним тоже не помешало бы». И тут же заключил, опять иронично улыбнувшись. Но всё-таки няня нужна не для него, а для дочери. Ей семь. Достаточно маленькая? Или вам бы хотелось ещё меньше? И что? Теперь он так и будет цеплять её бесконечно? А ведь вроде бы взрослый, серьёзный мужчина. Судя по всему, удачливый бизнесмен, но без конца подначивает, как обычный мальчишка. Арина тоже приняла независимый вид, пожала плечами. Да нет, самое то. «Она уже учится в школе?» «Да, первый класс», — сообщил Котенков. И сразу продолжил без перерыва. «И в ваши обязанности входит ее туда отвозить и забирать, помогать ей с домашним заданием, особенно с английским». Он внезапно затормозил, глянул на экран стоящего перед ним ноутбука. «У вас же сертификат международной школы!» И опять прицельно уставился на Арину, поинтересовался с насмешливым любопытством. «Настоящий?» Настоящий, стараясь сохранять спокойствие, сдержанно подтвердила она. А Котенков уже опять разогнался и строчил, как из пулемета, без пауз, сопровождая слова жестами, легкими взмахами ладоней и движениями пальцев. Потом она еще ходит в бассейн и на дополнительные занятия английским тоже. Вот здесь он прикоснулся к лежащему рядом с ноутбуком листу. Подробное расписание с указанием дней недели, времени Адресами, именами преподавателей. Точно такое же вышлют вам на e-mail. Макар ходит в ту же школу, поэтому с утра нужно будет захватить и его. Назад он возвращается сам, забирать надо только Еву». Котенков неожиданно замолчал, прищурил один глаз, вопросительно посмотрел на неподвижно застывшую Арину. «Что-то не так? Да я вроде пока еще не соглашалась», напомнила она. Это же только собеседование. Котенков удивлённо вскинулся, нарочито удивлённо, поинтересовался въедливо. Хотите сказать, вы пришли на него просто так? Типа, посмотреть, а не в желании получить работу? Ну, если честно, в принципе, так и есть. В первую очередь просто посмотреть и уже только потом получить работу, если условия Арину устроят. «Вы меня берёте?» — уточнила она. «Вот так, едва увидев?» «Ну, не едва!» — не смутившись, возразил Котенков. «Уже второй раз. И тот, что прошёл в неофициальной обстановке, гораздо показательней и ценнее». «Так вы задумали какую-то коварную месть из-за того случая?» «Ну вот ещё!» — воскликнул Котенков. Отмахнулся снисходительно. «Я не размениваюсь на мелочи». «Ясно. Значит, Арина для него из разряда мелочей, недостойных внимания. И кажется, сейчас ей не удалось сохранить безучастное выражение на лице. Последняя мысль и рожденные ею эмоции отразились достаточно четко, потому что Котенков внезапно произнес «Подождите». Хотя Арина вроде бы никуда и не торопилась и со всей убежденностью заверил «Вы меня действительно устраиваете» но конечно, можете отказаться». Вполне вероятно, так она и поступит. «У меня нет своей машины», — заявила Арина, надеясь чем-то объективным и уважительным оправдать уже готовые вырваться слова отказа. «Та не моя. Зато у меня есть», — невозмутимо парировал Котенков. «Жить вы, кстати, тоже можете здесь, если вам так будет удобней. Комнат в доме хватает. Так вообще было бы оптимально». Вам же не обязательно каждый день возвращаться к себе. В анкете написано «Вы не замужем, и детей нет». «Есть», — возразил Арина. «В смысле, не дети? Жених». «Бориса же можно так назвать?» «С учётом, что если бы Арина его не перепила, он точно сделал бы ей предложение». «Жених?» — переспросил Котенков и неожиданно вывел. «Отлично». «Что отлично?» — озадачилась Арина. «То, что у вас есть жених», — пояснил Котенков добавил. Поздравляю. А это-то тут причём? Он точно не издевается. Арина уставилась на собеседника с подозрением.